Глава 47. Занятая всеми проблемами и заботами, связанными с Академией, я и забыла о встрече с божественными родственниками. Если бы не Демир, то и к назначенному времени не была бы готова. А так пришлось отвлечься, особенно при словах «Если они тебя такой замученной увидят, найдут того, кто станет за тобой присматривать. Ты точно этого хочешь?» Нет, конечно, надсмотрщика я не хотела. Мне и Демира с головой хватало. А потому очередная стопка бумаг осталась непросмотренной а я отправилась готовиться к торжественному обеду в свою честь. Как и в прошлый раз, платье меня снабдил Демир. Светло-синее, с пышной юбкой, узким лифом и небольшим декольте, оно делало из меня этакую куклу, аристократку, способную только посещать балы и сплетничать с родней. Я бы обязательно возмутилась по этому поводу, но, увы, не хватало времени. Отец открыл портал буквально сразу же. «Отлично выглядишь, детка», – тепло улыбнулся он мне. Затем обменялся поклонами с Демиром, облаченным в костюм таких же тонов, и приглашающе взмахнул рукой. Один шаг, и мы оказались в ухоженном парке с идеально подстриженными лужайками и фигурными кустами. Похоже, торжественный обед будет проходить на свежем воздухе. По усыпанным мелким гравием дорожки мы вышли на широкую полянку. Там, в окружении тех же постриженных под разные фигуры кустов, уже стоял празднично накрытый стол, а за ним – существа разного возраста. Пока шли, я насчитала не меньше 30 существ, хотя, наверное, и ошиблась. Все они смотрели в нашу сторону с неослабевающим интересом. И такой прием меня, конечно, смущал. Я предпочла бы, чтобы каждый из них был увлечен тем, что лежало в его тарелке. «Лерны?» – обратился отец к народу, и двами приблизились к столу. «Позвольте представить вам мою дочь, Ростову Викторию. Ее душа переместилась в тело драконицы Тарисы Лорн-Даркай». Лорн Аркадий, чуть не поправила я отца. Пришлось вспомнить, что Аркадий только девичья фамилия Тарисы. И теперь я Даркай». Отец между тем продолжал. «И ее мужа Димира Лорн Даркай, лорда драконов». Боги молчали, рассматривали нас с Демиром и молчали. «Добро пожаловать!» Наконец-то подал голос один из богов, шатен среднего роста, смотревшийся на фоне остальных рослых сородичей, чуть ли не карликом. «Для нас было неожиданностью узнать о новом члене семьи, «Надеюсь, теперь мы будем видеть вас чаще, Лерна Тариса Лорн-Даркай». Последнюю фразу он произнес с явной иронией в голосе. И судя по тому, что я успела прочитать в учебниках по этикету, таким образом новый родственник дал понять, что моего мужа тоже приняли в семью и будут рады видеть нас обоих на семейных торжествах, иначе обошлись бы просто Лерной Тарисой. Усмехавшиеся родственники ждали от меня обязательного ответа. Пришлось вспомнить те же книжки и уроки Аурелии и растянуть губы в улыбке, почти искренней, да. Благодарю. Признаться, я в растерянности. Никогда не думала, что у меня такая большая семья. Она еще больше, уверил меня отец. Здесь собрались только главы родов. С этими словами, убившими во мне всю веру, возможность жить в тишине в дальнейшем, он повел рукой в сторону свободных кресел неподалеку от главы стола. Мы подошли, уселись. Пока шли, я чувствовала каждой косточкой своего тела, как меня осматривают и оценивают те самые главы родов. Кстати сказать, женщин среди них почти не было. Что поделать, мир строгого патриархата. На столе возле каждого гостя уже стояли глубокие тарелки, наполненные густым ароматным супом, овощи с мясом. Что-то типа земного борща, только без свеклы. Впрочем, стояли они, как позже выяснилось, исключительно для красоты. Мало кто притронулся к еде. У народа появилось развлечение в моем лице. Едва я опустилась в кресло, началось что-то типа допроса. «Тариса, мы слышали, ты прибыла из немагического мира», заметила высокая полноватая блондинка на вид лет пятидесяти. Одета она была в длинное коричневое платье, полностью закрытое. Если я не ошибалась, это означало вдовство. Тебе, наверное, трудно было привыкать к местным устоям и порядкам. «Первое время, да», кивнула я. «Было непросто». Я с трудом представляла себе, как можно ту же уборку сделать всего лишь с помощью заклинаний, но у меня была помощница, она подсказывала мне все с самых первых дней. Отец с мужем понимающе приглянулись. В вопросе с Аурелией они были солидарны друг с другом, мне не следовало общаться с Банши. Впрочем, мне было плевать на их мнение, и об этом они тоже знали».